Глава 41. Кир. Деван, июль 2018 года. «Прости, что подгоняю, но ты обещала прислать наброски на прошлой неделе. Надеюсь, у тебя всё хорошо. С нетерпением ждём рисунков». Я перечитываю сообщения, и внутри у меня всё переворачивается, а щёки вспыхивают. Я опоздала со сдачей работы. Обычно меня подобное не беспокоит. Я умею выкраивать время. Но это личный заказ для друзей, Рамона и Луизы. Они собираются пожениться в Каталонии, в красивом средневековом замке XV века, где меня вдохновляет многое. И внушительный внутренний двор, и старинная часовня, и раскинувшийся внизу виноградник. У меня есть время и место для работы, потому что Зев повёл Вуди на прогулку. Но я не могу сосредоточиться. Я чувствую себя как на иголках. В голове снова и снова прокручиваются последние события. Не только Зев, который говорил о Роме в прошедшем времени, но и о жерелье, и сообщение в соцсети. А еще его слова «ты такая же, как она». Нарастает какое-то странное предчувствие, как будто грядет катастрофа. Такое же предчувствие у меня возникало, когда в доме должно было вот-вот случиться нечто ужасное. В то время это всегда начиналось одинаково. Воздух как будто сгущался, и отец, характерно спокойным низким голосом, интересовался у мамы, почему она не сделала что-то из 342 вещей, которые он в тот день считал важными. Почему она до сих пор не подмела подъездную дорожку, или почему одежда до сих пор висит на радиаторе, или почему неправильно пожарена курица. Именно таким голосом он говорил в суде. Голосом человека в высшей степени разумного и никогда не ошибающегося. Человека высочайших моральных принципов. Голосом, который никогда не повышается и не выдает эмоций. Я сидела за столом рядом с братом. И в горле комом вставала паника. Я слушала, как отец спрашивает, почему она не разогрела духовку заранее. Почему не сделала так, как он научил? Почему опалила кожу? Втерла ли соль? Проходили минуты, а он все твердил одно и то же. И я начинала с ним соглашаться. Почему она просто не могла сразу сделать все, как надо? И избавила бы нас от всего этого? Папочка устает на работе. Он не должен исправлять то, что она натворила. И вот я сидела, раздираемая противоречивыми эмоциями, Уверенная, что все слышат, как грохочет мое сердце. Именно это я сейчас и ощущаю. Тревожный звоночек на физическом и эмоциональном уровне. Адреналин, кортизол, учащенное сердцебиение, потные ладони. Я точно знаю, с Зефом что-то не так. Что-то бурлит под поверхностью. И мне надо знать, что это. Склонившись над столом, я хватаю ноутбук Зефа и открываю его. Просматриваю историю браузера. Внимательно просматриваю экран. Новые сайты, кулинарные блоги, кулинарные сайты, жизнь в трейлерах, его собственный сайт, почти пустой. Путешествия. Лондон, Мадрид, Португалия, Сицилия и снова Португалия. Если он ищет Роми кто либо давно этим не занимался, либо удалил результаты поиска. Потом я смотрю фотографии. Палец зависает в воздухе, и я прокручиваю в голове то, что прочла в сети. Как Зев притаился на углу и снимает выходящую из здания Роми. Сколотящимся сердцем я опускаю палец на тачпад. Я точно хочу это знать. Я щёлкаю по тачпаду. Появляются тысячи снимков. Нет времени изучать всё. Надо сузить поиск. Трясущейся рукой я набираю в поисковой строке «Нью-Йорк» и «Бруклин». Сортировка занимает больше времени, чем я ожидала. Постукивая ногой по полу, я с замиранием сердца таращусь на пустой экран. А вдруг он удалил все её фотографии? Люди часто так поступают после расставания? Вполне возможно, ничего не осталось. Но внезапно экран наполняется фотографиями. Увидев их, я делаю резкий болезненный вдох. Ощущение, как будто меня ударили по груди. «Ромми! Ромми! Ромми!» Она либо одна, либо вдвоём с ним. Селфи в её квартире. Или Ромми снимал Зев, когда она улыбалась в камеру. «А как говорят...» Первый всплеск любви. И эти двое буквально плещутся в любви, она переполняет их. Но по мере того, как я листаю дальше, фотографии резко меняются. Я отдёргиваю руку от клавиатуры, сшибая чашку с кофе. Возвращаю её на место на ощупь, но даже не пытаюсь вытереть расплывающуюся по столу жидкость. Я не могу оторваться от экрана. На фотографиях по-прежнему любовь и единство. Они явно стали единым существом, но в мрачных красках. Сотни фотографий Роми, которые выходят из здания. Вот она спускается по ступеням, стоит на тротуаре. Подобные снимки не делает бойфренд. Все сделаны издалека, в стиле папарацци. Я не хочу смотреть, но не могу остановиться. Клик. Клик-клик. Месяцы тянутся дальше. Меняются выражения лиц и позы. Роми как будто съеживается. Ее свобода и уверенность исчезают. От одной фотографии меня бьет дрожь. Роми прямо смотрит в камеру. Ее кожа землистого цвета, взгляд пустой, затравленный. Как будто она знает, что кто-то постоянно следит за ней, наблюдает. Я листаю дальше отодвинув ноутбук подальше от кофе, ручейком стекающего со стола. Глаза мечутся от одного с ним как к другому, анализируя даты. И они лишь подтверждают мои подозрения. Зев фотографировал Роми, и спустя месяцы после разрыва... Глаза щиплет от слёз. Я пытаюсь вообразить, как он будет это объяснять. Он ведь не сумеет, правда? Так ведёт себя одержимый человек. Та женщина, которая жила в одном квартале с Роми и опубликовала теорию её исчезновения, не лгала. Зев месяцами фотографировал Роми. Повернувшись, я беру собственный ноутбук и открываю страницу соседки Роми. Просматриваю её ленту в поисках бреши в броне, чего-то такого, что позволит легко отмести её подозрения, признать её чокнутой фанаткой, которая зашла слишком далеко, придумывая теории заговора. Но ничего не нахожу. Дженни Элтон не больше 30. Она начитанная и образованная. Ее лента заполнена фотографиями улыбающейся Дженни с друзьями и родными. Музеи и театры, кафе и бары. Некоторые снимки сделаны в ее квартире, которая полностью соответствует сложившемуся у меня образу. Огромные окна с видом на город, элегантные просторные комнаты. Я не эксперт по Нью-Йорку, но знаю достаточно, чтобы понять, что это неприлично дорого. Вполне правдоподобно, что её квартира находится в том же квартале, что и квартира Роми. А её история вполне похожа на рассказ встревоженной соседки. Я колеблюсь, чувствуя внутреннюю дрожь. Я правда этого хочу? Если я поступлю так, то переступлю черту. Если Зеф узнает, доверие между нами, какое бы оно ни было, исчезнет. С минуту я размышляю, а потом кликаю на иконку сообщений в ее профиле и начинаю печатать.